«Танец с монстром». Когда вы находите то, что питает вашу душу и приносит радость, постарайтесь освободить для этого место в своей жизни. Джин Шинода Болен. Будильник звенит в 5.30 утра. Я быстро набрасываю на себя одеяло, но поздно. Тревожный монстр уже проснулся. Зажмурившись, я пытаюсь снова погрузить его в сон. Бесполезно. Я с неохотой опускаю ноги на пол. На работе монстр ведет себя тихо и только мурлычет, пока я завтракаю. Кофе немного успокаивает зверя, но затем звенит школьный звонок, начинаются объявления по радио, и монстр надувает свой первый пузырь. Пока я пробираюсь сквозь толпу шестиклассников, пузырь успевает увеличиться в размерах. Мой рабочий день начался. Кое-как дотянув до короткого перерыва, я достаю из сумки контейнер с едой. В этот момент звонит телефон. «Мисс Хуанг, мне нужно отправить вам домашнее задание». Проходит еще три минуты, и раздается другой звонок. «Мисс Хуанг, мне нужно встретиться с вами, чтобы поговорить о докладе». Мой обед остается нетронутым и остывает. Пузырь тревоги растет. В 14.00 уроки заканчиваются, но передо мной лежит гора контрольных на проверку. А на 15.00 назначено совещание для обсуждения предстоящего мероприятия. Проверить контрольные или подготовиться к встрече. Опять телефонный звонок. Администратор сообщает, что один очень нервный родитель хочет поговорить о своем ребенке. На электронную почту приходит письмо. Коллега просит план урока на следующую неделю. Звонит мобильный телефон. Моя мама спрашивает, хочу ли я капусту на ужин. Другой коллега заходит, чтобы кое-что уточнить по ученическим проектам. Наступает 15.00. Время совещания. В 17.00 оно заканчивается. Я так и не съела свой обед, и он летит в мусорное ведро. Непроверенное контрольное приходится тащить домой. Сегодня пятница, но тревожный монстр ревет, и у меня болит голова. Еще несколько лет назад я бы сдалась и уселась перед телевизором с пакетом чипсов. Ощущение провала омрачало бы все мои выходные. Но теперь я стала гораздо умнее. По субботам я встаю с постели в 7 утра, прежде чем монстр откроет свои сонные глаза. Мои пуанты уже упакованы. Я беру с собой кофе и завтрак и еду на поезде в балетную студию. И вот моя рука уже лежит на теплом тиковом дереве балетного станка. Белые стены и спокойный голос педагога действуют на меня умиротворяюще. Мои волосы собраны в пучок, мышцы подтянуты. Первые аккорды вальса, и я начинаю танцевать. Монстр вместе со мной делает несколько неуверенных шагов и вдруг исчезает, превращается в чистый эндорфин. Следующие два часа я с наслаждением двигаюсь, избавляясь от стресса рабочей недели. На свой первый урок балета я пришла в возрасте 27 лет. Неудачные отношения и вечная тревога по всем возможным поводам буквально доконали меня. Находясь на пределе своего терпения, я решила попробовать то, о чем всегда мечтала. Разумеется, поначалу я выглядела глупо. Все же балет — это занятие, которое гораздо больше подходит для гибких семилеток. А я с трудом подавила отчаянное желание бросить все и сбежать. Но затем поддалась очарованию волшебной музыки и сама не заметила, как освободился мой разум. Мне пришлось сосредоточиться на движении, а все остальное отошло на второй план. Скажу вам по секрету, я еще в детстве любила танцевать, но мне не повезло с наставницей, которая сочла меня слишком толстой. Социальных сетей, к обитателям которых я могла бы обратиться за поддержкой, в те времена не было. Я росла в 90-е и всего на несколько лет опоздала к появлению интернета. Мои родители, пытаясь помочь, записывали меня во все секции от плавания до боевых искусств. Со временем я избавилась от детской пухлости, но моя любовь к танцам никуда не исчезла. Я просто смирилась с тем, что танцевать приходится за закрытыми дверями, у себя в гостиной, повторяя движение из телевизионных постановок. Сейчас мне 32. Я занимаюсь балетом уже 6 лет. Я прихожу в студию, когда понимаю, что работа слишком давит, стало трудно дышать и нервы не к черту. В такие дни пузырь беспокойства достигает зловещих размеров, и единственное, что мне остается, это пригласить своего тревожного монстра на танец. Джульет Хуанг